Тогда в душе его закралось страшное и самое адское сомнение: а что если она не мать мне? Если всё это была одна только ловкая выдумка, размышлял Верисов в хитрой интриге, разыгранная комедия, чтобы поискуснее выманить от меня векселя покойного отца? пришла вере свою раковая мысль, от которой он почувствовал, как волосы его поднялись дыбом, как упало и захлануло сердце, и как смертельно тоскливый ужас подступил и медленно пошел по всем членам и суставам его подкосившегося и трепещущего тела. Разве мать, родная мать, в состоянии была бы поступить таким образом? Разве не ёхотило бы безсердечья ответить так на самую горячую беспредельную любовь родного сына? Вставали перед ним один за другим роковые и ужасные вопросы, на которые и сердце, и разум давали один только твёрдый и категорический отзыв: нет, нет и нет. И вспомнились ему тут предсмертные слова Морденки, Они постараются обойти, да оплести тебя, а ты простая душа, пожалуй, и поддашься. И Верисов ясно теперь увидел, что совершилось полное и торжественное оправдание этого предсмертного пророчества, а вслед за этим в ушах его яснее, чем когда-либо, как будто зазвучали теперь другие слова: "Будь ты проклят, если простишь им". И это страшное проклятье огненными и железно острыми буквами вонзилось в его мозг, и расплавленной медью капля за каплей падала на душу и насквозь прожигала весь состав его. Положение безосходное, трагическое, с которым едва ли может сравниться что другое. на короткий срок узнать, что такое материнская ласка, слепо уверовать в материнское чувство, с восторженной радостью изведать, что такое чистая, святая сыновняя любовь, и, наконец, принести во имя матери и во имя этой любви самую страшную жертву, стоявшую мучительной борьбы, перешагнувшей через отцовский завет и собственную клятву, и вдруг убедиться, что все это было не более, как ловкий обман. что у него нет матери, а вместо неё была какая-то интриганка, разыгравшая её роль. Это было такое ужасное осознание, после которого, казалось бы, ничего уже больше не остаётся в жизни, и нет с этой жизнью ни в чём примирения. Но в этой же самой жизни с ним встретилось дважды одно существо, которое дважды спасло его. Может быть, для него ещё стоило жить. Верисов схватил себе горячку. Христина кинулась к соседям, те приняли участие в молодом одиноком человеке, привели хорошего известного доктора, и тот его спас. Молодой выносливый организм перенёс и эту страшную болезнь. Верисов стал поправляться и через 7 недель мог уже выходить на свет Божий. Кончилась горячка, А вместе с ней утих и первый пыл его душевного состояния взбудораженного всеми предшествовавшими обстоятельствами. Теперь он постоянно уже стал тихо задумчив и глубоко сосредоточенно грустен. И в тайне этих сосредоточенных дум и грустина думал, как ему быть и поступать в его дальнейшей жизни. Он не считал себя более вправе тратить на себя деньги, оставленные ему покойным отцом. Эти деньги нажиты людской бедностью да нуждой, людскими слезами да страданиям, думал он. Бог с ними. Мне не надо их. Я им дам лучшее назначение. Пускай через меня ими пользуется тот, кто нуждается, кто гол и голоден, а не взяты у голодных. Надо и возвратить их голодным, а я не хочу, я не смею пользоваться ими. Я уже потому не смею, что не исполнил единственного отцовского завета. Так думал и так решил Иван Вересов. Он сузил и ограничил до последней возможной степени все свои житейские потребности. Он отказывал себе в малейшей прихоти, зато не пропускал мимо себя ни одного истинно голодного бедняка без того, чтобы не дать ему значительную щедрую подачку. И после каждой такой подачки, после каждого взноса на какое-нибудь честное хорошее дело, на школу, на стипендию бедному студенту, на приют или благоделенью, чувствовал, что как будто немножко легче становится. На душе, как будто каждый раз с неё спадает частичка невыносимо тяжкого груза. А между тем его тёплое и открытое для честной любви сердце не могло жить без этой честной любви. Он порой всё более и более начинал чувствовать, что в нём таится какой-то знакомый образ, образ девушки, которая молилась и плакала, которая дважды спасла его Я найду, я отыщу ее, сказал сам себе Вересов. Я успокою, отогрею ее, отыщу, где бы это ни было, и приведу сюда. И будет она жить здесь, в тиши, да, в мире, полной хозяйкой, чтобы не было у нее больше ни одной заботы в жизни, ни единой темной минуты. чтобы был один только свет да улыбка, да хорошая радость, а сам буду служить ей, буду молиться на неё, беречь и охранять, всю жизнь отдам, лишь бы она была счастлива. И он Отвел для нее две лучшие и удобнейшие комнаты в своей квартире, обставил их с таким комфортом и так изящно, но купил вдосталь цветов и птиц, и две-три хорошие картины, и мягкие ковры, и приходил сюда сидеть по целым часам, запершийся наедине в этих комнатах и все мечтал, как он отыщет эту девушку, как приведет ее сюда в этот маленький теплый, светлый и уютный рай, как скажет ей, что это все ее. что она здесь полная хозяйка и как она будет любоваться на все это, любоваться и радоваться и отдыхать с душой и телом от суровых несчастий своей голодной и холодной жизни и Боже сохрани, чтобы при таких мечтах когда-либо забрела ему в голову нечистая мысль потребовать от нее какой-либо взаимности за свое чувство нет это чувство он думал ревниво сохранить в своей душе от всех и даже от неё. И от неё-то даже больше и глубже ещё, чем от кого бы то ни было, чтобы ничто не могло оскорбить её, чтобы и не подумала она, будто вся эта обстановка дана ей взамен её взаимности. Нет, Верисов думал совершенно прямо и просто сказать ей: "Мы оба были нищие, оба спали в барке под одной рогожей. Ты накормила и спасла меня. И мне нечем было благодарить тебя. Теперь я богат. У меня всего есть вдосталь. Пускай же ты от этих пор ни в чём больше не нуждаешься. Пользуйся всем, чем хочешь. Живи здесь у меня и живи как хочешь и делай, что знаешь. Каждый день почти он прибавлял к милой обстановке этих двух комнат какую-нибудь новую безделущую, какую-нибудь хорошенькую вещицу. С восторгом приносил её домой, ставил на предполагаемое место, приглядывался, перестанавливал на другое и снова приглядывался и любовался, пока не находил для неё нового помещения, на котором она более выигрывала. И всё мечтал при этом, как эта новая вещица понравится ей, как она будет любоваться и играть ею. Покупал зачастую какую-нибудь хорошую книжку и думал, что это для неё. что она будет читать ее, и многие другие будет читать из тех, что накуплены им для нее в последнее время, и эти покупки, и эти не для кого неведомые занятия и мечты его в двух комнатах служили для него источником самых чистых и высоких наслаждений. Она рисовалась ему высшим идеалом всего доброго, умного, честного, да и ною она и быть не могла. и иначе, как с этим священночистым ореолом, он и представить себе не мог неведомую и затерянную девушку. Но зато какой резкий контраст с этими двумя комнатами являла собой маленькая комнатка Вересова. Здесь всё выглядело как-то строго, бедно и сурово. Так что скорее она напоминала скромную келью отшельника, чем жилище молодого человека. Он усердно принялся за живопись и лепку, мечтая усиленным трудом дойти до известности этими двумя искусствами, собственными руками доставлять себе скромные средства к жизни. Все, что пока мест приходилось ему скрепя сердце и с укорами совести истрачивать на себя самого из наследственного капитала, он аккуратно записывал с твердым убеждением возвратить все это в тот же капитал потом в последствии из собственных заработанных денег, отнюдь не считая своими деньги покойного Марденки. И между тем. Одновременно с устройством изящного помещения для будущей хозяйки он всеми средствами принялся за трудные поиски Маши по всему Петербургу. Глава тридцать восьмая. Вяземская лавра. Четвертого квартала бывший третий адмиралтейской и Ненеспасской части числится дом князя Вяземского. Это, собственно, не дома, а целые 13 домов, сгруппировавшиеся на весьма обширном пространстве и разделённые разными закоулками и проходными и непроходными глухими дворами. Все 13 флигелей имеют между собой сообщение, так что составляют как бы одно неразделённое целое. Если вы пойдёте по правой набережной Фонтанки, направляясь от Семёновского моста к Абуховскому, то на правой же стороне непременно заметите дом изящной архитектуры во вкусе барокко. Он красноватого цвета, карнизы и окна украшены лепной работой. Крытый подъезд с двумя большими фонарями с бронзовыми скобками и зеркальными стёклами ведёт во внутренность этого изящного дома. Большие зеркальные же стёкла в дубовых рамах украшают все окна. В одном из них торчит чучело попугая. В другом, на третьем этаже, виднеются два изящные мраморные кувшинчика. В какую пору дня ни довелось бы вам идти мимо, вы никогда не заметите за этими зеркальными стёклами ни малейшего признака жизни. Вам никогда не мелькнёт оттуда облик человеческой фигуры. В какую бы пору вечера и ночи ни бросили бы взгляд на эти окна, вам никогда не придётся заметить в них освещение. Всё глухо и пусто, словно бы дом этот вымер. Одно только крайнее в стороне Обуховского моста окно нижнего этажа составляет исключение. В нём виднеются белые занавески, да листья каких-то растений, и об вечернюю пору брижится иногда огонёчек. Тут живёт единственный обитатель пустого дома швейцар. Если бы какими-нибудь судьбами вам удалось переступить порог этого изящного надвипустого дома, странное и несколько жуткое чувство закралось бы в душу. Вы увидали бы богатые стены с колоннами и статуями, налево дверь к швейцару, направо в изящный кабинет, не нарушаемую тишину, которую охраняют четыре человеческие фигуры, поставленные по сторонам входной двери и напротив. По бокам камина Неподвижные фигуры эти облечены в полные тяжёлые рыцарские доспехи и держат в чешуйчатых стальных руках огромные средневековые мечи или барды. Налево завешенная драпировкой дверь ведёт в тёмную комнату с заколоченными окнами, которые пропускают в щели свои две-три полоски слабого света, и при помощи его глаз может разглядеть на свет женскую фигуру, картину хорошего письма. Отсюда новая дверь выводит в ванну, где винтовая лестница поднимается в средний этаж, а около неё устроен тёмный потайной ход в зимний сад и под внутренние ворота, куда спускается он высокими ступенями.